Действие второе. Приступы. Занавес. Далеко за океаном, на берегах реки Святого Лаврентия, солдаты в синих штанах подрались с солдатами, у которых штаны были красного цвета. Колониальная война между Англией и Францией, зародившись в новом свете, быстро приближалась к Старому Свету. Россия брала деньги от Англии, но при этом сражаться за Англию не желала, устремляя армию против захватчивой Пруссии. Фридрих II, в свою очередь, жаждал получить субсидии из Лондона, чтобы с помощью британского золота оторвать от германских земель кусок земли пожирнее для своей Пруссии. Австрия тоже не гнушалась подачками от Англии, чтобы вернуть для себя княжество Силезии, отвоеванное у нее Фридрихом. Франция не могла побить Англию на островах, но готовилась отомстить ей в Европе, заняв ганноверское курфюршество, с престола которого курфюрсты пересели на королевский трон Британии. Тогда англичане, заключив договор с Фридрихом, купили прусскую армию против Франции, чтобы Людовику, скованному войной в Европе, было уже не до заокеанской войны в колониях. Франция в панике от черной измены своего старого друга Фрица вынуждена была броситься в заранее распахнутые объятия своего старого врага Австрии. Именно с такой логикой возревала война, которая уже нависла над народами Европы. Все ждали, что скажет Россия, единственная страна, способная противостоять железным колоннам дисциплинированной Пруссии. Стрелки дипломатических компасов твердо показывали на Петербург. На берегах Невы тепло и гулко билось обнаженное сердце европейской политики. Это было тревожное время, и молодая, быстро растущая Россия любила ходить в военном мундире. Отец Радищева служил солдатом в Преображенском полку. Дед поэта Пушкина тянул лямку армейского капитана. А Льва Толстого стройным гвардейцем шел к венцу с княжной Щетининой и был упоён любовью. Суворов только что получил первый чин офицера, читал по вечерам Плутарха и писал очень плохие стихи, мечтая о славе поэта. Он еще не знал, что иная слава ждет его впереди, как не знала того и сама Россия. Большая и неуютная, она лежала в замете мерзлых снегов, И лишь изредка мелькали во тьме тусклые огни редких деревень. Жгли лучину, и матери боюкали детей наших пращуров читатель И близилась война, получившая название «семилетний». Мир затаился и притих в ожидании первого выстрела. Курки уже взведены, и кто будет тот смельчак, который отважится выстрелить первым? Высокая политика В преддверии грозных событий Фридрих не забывал об украшении сансуси В бедном платье сейчас он плыл по каналам Голландии, по дешевой цене скупая картины старых мастеров. Кто заломит в втридорога с бедного человека, трясущегося над каждым таллером? В таверне Амстердама, которая славилась своими паштетами, трактирщица сказала королю, «Еще чего захотел, паштет тебе». «Да где ты, бродяга, возьмешь гульден, чтобы расплатиться со мной по-божески?» «Так и быть, я сыграю тебя вздохнул король и достал флейту, заиграл. Он играл долго, прикрыв глаза, не замечая трактирного шума, пока женщина не придвинула ему тарелку с паштетом, пока рядом с ним не уселся восторженный незнакомец. «О, как вы вдохновенный сударь!» Король спрятал флейту и взялся за кривую вилку. — Что делать? — отвечал он. — Нужда всегда порождает во мне острые приступы вдохновения. Они беседовали недолго, но интересно. И незнакомец по имени Анри де Кат, уроженец швейцарских кантонов, оказался на редкость умным и живым собеседником. В разговоре с ним король не раскрыл своего титула, а на прощании сказал, — Ты напиши мне, сынок, в Бреславль. Может, я тебе пригожусь. Они встретились в Бреславле, и Декатта ввели в покое его величества короля прусского. Фридрих издали протянул ему руку. «Узнаешь ли ты старого бедного флейтиста? Не хочешь ли, сынок, и ты подуть в мою удивительную флейту? Но моя вера, но мое подданство! Все это чепуха для одурачивания людей», — рассмеялся король. «Что родина? Что религия? Это ложь! Человеку хорошо только там, где ему хорошо. Скажи по чести, место секретаря при моей особе тебя устроит? Недостоин, Ваше Величество. Достоин тот, кто удостоен моего внимания. Они прибыли в Сан-Суси. Король свел Деката по террасам в Нижний сад, где посреди зеленой лужайки на постаменте из белого карарского мрамора возлежала прекрасная юная богиня. «Изображение Флоры украшает вид сансуси заметил Декад. Фридрих ударил тростью по мрамору постамента. «Разве ты не видишь, что богиня возлежит на саркофаге?» «Действительно, под Флорою уходил в землю могильный камень. А еще ниже, — произнес король, — мною вырыт склеп. Наивной прелестью укрыл я свое мрачное прибежище. Там-то я высплюсь за всю свою бессонную жизнь». Помни, Декат, король всегда готов к войне, а значит, он готов и к смерти. Декат остался при Фридрихе на 20 лет. Он прошел с королем все громы битв и оставил нам в своих записках короля Пруссии живым, дерзким, афористичным, то страдающим, то ликующим. Благодаря Декату мы знаем каждый шаг короля. Сейчас король нюхал табак, стучал перстнем по картам Европы и беспокойно озирался, где суть. Переговоры с Лондоном велись успешно, но не хотелось бы ссориться и с Людовиком. Из-под тяжка через потаенные каналы дипломатии Фридрих с цинизмом небывалым предложил Версалю двинуть свои войска и взять у англичан Ганновер. «То-то будет потеха», — смеялся король. Но Версаль на это ответил ему через своего посла. «Король Франции советует вам, как другу, чтобы вы сами захватили Ганновер, и тем вы еще более укрепите дружбу под Потсдама с Версалем». Париж еще не знал, что Берлин вот-вот заполучит субсидии от Англии, и Фридрих, как хороший актер, вдруг разыграл перед послом Франции приступ бешеной ярости. «Как вы можете давать мне такие советы? Вы разве забыли? Да у меня русские легионы сидят на шее в Курляндии. Вы, французы, просто счастливчики, ибо не можете знать того страха, который я должен постоянно испытывать перед Россией. И час пробил. В январе 1756 года Лондон заключил с Пруссией Вестминстерский договор, тоже субсидный, очень похожий на тот, который Вильямс с помощью Бестужева вырвал у Елизаветы. Великолепно, — обрадовался Фридрих, — теперь России нам не опасно, а на войну, как и на свадьбу, ходить с пустым кошельком никому не советуем. Но прискакал в Сан-Суси совсем не кстати запыхавшийся герцог Невернуа, посланцем лично от Людовика XV. «Франция вам так верила, как, может, не верила самой себе. Что вы сделали?» — ужасался Невернуа. «Версаль и король в отчаянии от вашей черной измены». «Измены? О нет, сразу отперся Фридрих. Этим договором я оказал только услугу Версалю. Отныне вы можете спокойно заниматься вашей излюбленной тресковой войной возле нью Ньюфаундленда с британскими корсарами. А я беру на себя вашего врага Австрию. И улыбнитесь же, герцог, сейчас я вас обрадую. Тех русских, что сидят на моей шее, я тоже беру на себя». Версаль таким образом может с головой залезть в польские распри. Русским станет не до поляков. Но Англия, Англия, страдал а Как вы могли? Ведь британцы уже залезли в нашу Канаду. Фридрих раскатал перед герцогом карты. Я все продумал. Продумал за вас. Франции лучше всего высадить свою армию на берегах Шотландии. Смотрите, герцог, я все продумал все, чтобы обессмертить имя Франции в веках высадкой десантов на острова королевства. Так говорил человек, только вчера заключивший договор о дружбе с Англией. Недаром же Гитлер почитал Фридриха великим и безгрешным, почти святым королем. Мнимое равновесие Европы пошатнулось. Пруссия невольно становилась врагом Франции. Теперь, Елизавете Петровне осталось ратифицировать договор о союзе с Англией, и тогда русские невольно оказались бы в союзе с Пруссией. Но в России вели себя так, будто ничего не ведали. Они на самом деле ничего не ведали. До Санкт-Петербурга еще не доскакали курьеры с новостью. Ратификации договора по-прежнему томились на столе Елизаветы, и она, как всегда, оттягивала их подписание. «Ой, да погодите!» «Не быть ли мне зазря битой?» Вильямс в гневе депешировал в Лондон. Ратификации шестую неделю лежат неподписанные на столе императрицы. А потому, когда канцлер при встрече с Вильямсом спросил, как бы невзначай, «Ежели Фридрих нападать на нас станет, какую помощь окажет нам Англия?», то в ответ на это Вильямс ответил вопросом, «А ваша императрица ратифицировала конвенцию?» Пока нет. Тогда и разговор о помощи со стороны его величества, короля моего, откладывается. Бестужев Рюмин понял, коготок вязнет всей птичке пропасть. Ведь деньги-то у англичан он уже взял, и крышу во дворце своем настелил новую, и стекла зеркальные из Брюсселя вывез морем. Теперь самому платить надобно платить делом. Выбрав момент, когда Елизавета хворала, Канцлер нагрянулся к ней с жалобами. Великая осударыня, «Опять ковы чувствую, Опять недруги сожрать меня силются доколе да же терпеть мне немощному!» «О чем ты, Петрович? Да как же, матушка! Вот возьмут англичане конвенцию сию И вернут ее нам, как вексель на протестацию!» «И король оскорбится, А мне сего не снести позора!» Елизавета... Махом ратифицировала договор с Англией. «Забирай», — сказала она, спихнув со стола бумаги. «Но ежели хоть один волос падет с головы русской за интересанство аглицкое, то знай, канцлер, и твоей башке на плечах не висеть». И вот тут до Петербурга дошло известие о том, что Пруссия уже состряпала такой же договор с Англией. Получалось нечто ужасное. Россия должна отныне в ряду с прусаками проливать кровь за интересы, которые не только солдатам, но и самой Елизавете Петровне не всегда понятны. И грянул гром. Но какой гром! Отзвуки его, словно круги по воде, докатились до самых плюгавых дворов Европы, куда не заглядывали даже шарлатаны, лечащие горбы способом удара об воздух. Императрица всегда была простой барыней, и гнев ее на великого канцлера мало отличался от гнева помещицы на своего лакея. Душегуб! Ирод проклятый! — кричала она ему. — То-то я примечаю, ты и у причастия святого редко бывал. За сколько же ты продал меня, Антихрист? Ведь я и конвенцию-то эту подписала для той единой нужды, чтобы Фридриха от Курляндии отринуть. А теперь что? Ты его мне в дружки подсунул? Бестужев и сам не гадал, куда заведет Россию его твердая, но потерявшая гибкость система, перенятая им от недоброй памяти Остермана. На ослабевших ногах канцлер кинулся к Вильямсу. Между ними повторилась сцена, очень близкая той, которая была разыграна в Сан-Суси между Фридрихом и герцогом Невернуа. «Императрица в отчаянии от вашей измены», — заявил канцлер. «Измены?» — отрекся Вильямс. «Нет. Наш договор с королем Пруссии может показаться обидным только королю Франции. Мне, господин канцлер, непонятны ваши намеки. Я знаю вас и знаю, что вы сами никогда не желали дружбы с Францией. Так что же вы сейчас бросаетесь упреками в измене?» Вся система жизни Бестужева катилась сейчас в пропасть. И канцлер прищемил Вильямса в кресле тяжелым взглядом. «А пенсион для меня когда?» — спросил он, задыхаясь. Вильямс с трудом скрыл злорадную усмешку. «Простите, за что же вам платить в этом случае?» «За позор мой!» — ответил великий канцлер. Вскоре Елизавета, успокоившись, потребовала Бестужева к себе и вручила ему бумагу для передачи в руки Вильямса. «Отныне резон наш таков!» — заявила она. «Бить Фридриха мы будем!» невзирая на все договоры с Англией. Но что касаемо кляус лондонских, то король Англии жеваной фиги от меня не получит. Не дам ему солдат, да и только. Русский солдат для нужд российских нужен, и денег чужих за него не возьму. Бестужева зашатала, и недаром. Сейчас он держал в руках секретную декларацию Елизаветы, именно под таким названием она вошла в историю дипломатии народов, Это была всего лишь одна добавочная статья к договору о союзе с Англией. Но договор мог иметь законную силу лишь в том случае, если король Пруссии нападет на королевство английское, что уже само по себе исключалось. «Матушка!» — взвыл канцлер. «Что, батюшка?» — ехидно спросила Елизавета. «Без ножа ты меня режешь». «Не я, милый, не я тебя режу». «Таково коллегия решила». «Не все ты един. Есть еще глаз коллегиальный, глаз Божий». «Как же я такое Вильямсу отдам? С какими глазами?» «С твоими-то глазами только и отдавать такое. Неси». «Делать нечего». Бестужев в одиночестве выхлебал графин вина и объявил потом Вильямсу. «Государыня наша, кроткие сердцем, Лисавет Петровны» в глубокоразумии своем высочайше указать соизволили. И после вступления огорошил его декларацией. Вильямса, уж на что был крепкий британец, чуть удар не хватил. Что было сил, отпихивался от дополнений к прежнему договору. «Что скажет король?» — кричал посол на канцлера. За все услуги его, оказанные вам неоднократно, могли бы, кажется, и лучше позаботиться об интересах Англии в России. Никто не виноват, — отвечал Бестужев, — что Ванька Шувалов, а не я, спит с государыней. Декларация — суть происхождения чисто ольковного, и, клянусь вам честью, мои руки чисты. Так сломайте этому Шувалову шею, — посоветовал Вильямс. Ему я шею свернул бы, а что с коллегией делать? Кончился скандал тем, что Вильямс все-таки забрал документ, который уничтожал прежнее соглашение. Посол просто испугался, как бы ему, упорствуя, не разорвать вообще связь Лондона с Петербургом. А старый канцлер империи вскоре стал играть черную роль продажного предателя. Бестужев перестал думать о России. «О себе, о себе надо подумать», — говорил он.